Глава 9. Господа, я, конечно, шучу. И сам знаю, что неудачно шучу, но ведь и нельзя же все принимать за шутку. Я, может быть, и скрипя зубами шучу. Господа, меня мучат вопросы. Разрешите их мне. Вот вы, например, человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить сообразно с требованиями науки и здравого смысла но почему вы знаете что человека не только можно но и нужно так переделывать из чего вы заключаете что хотению человеческому так необходимо надо исправиться одним словом почему вы знаете что такое исправление действительно принесет человеку выгоду и если уж все говорить почему вы так наверное убеждены что не идти против настоящих нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества. Ведь это, покамест, еще только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечество. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться, я согласен. Человек есть животное, по преимуществу созидающее, присужденное стремиться к цели сознательной и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать, хотя куда бы то ни была. Но вот именно потому-то, может быть, ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он присужден пробивать эту дорогу, Да еще, пожалуй, потому, что как ни глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что дорога-то, оказывается, почти всегда идет куда бы то ни было И что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтобы она только шла, и чтоб благонравные дитя, пренебрегая инженерным искусством, не предавалось губительной праздности, которая, как известно, есть мать всех пороков. Человек любит созидать и дороги прокладывать. Это бесспорно. Но чего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос? Вот это! Скажите-ка! Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос? Ведь это бесспорно, что он иногда очень любит. уже это так, что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание. Почем вы знаете? Может быть, он здание и -то любит только издали, отнюдь не вблизи. Может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом домашним животным, как то муравьям, баранам и прочее, и прочее, и прочее. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое — муравейник. С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверное, и кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности. Но человек – существо легкомысленное и неблаговидное. И, может быть, подобно шахматному игроку любит только один процесс достижения целей а не самую цель. И кто знает, поручиться нельзя. Может быть, что и вся-то цель на Земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения. Иначе сказать – В самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как «дважды два четыре», то есть формула. А ведь «дважды два четыре» есть уж не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого «дважды два четыре», а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти «дважды два четыре» океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании. Но отыскать, действительно найти, ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере, деньги получат, в кабачок пойдут, потом в часть попадут. Ну вот, и занятия на неделю. А человек куда пойдет? По крайней мере, Каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. Достижение он любит, а достигнуть уж и не совсем. И это, конечно, ужасно смешно. Ай, одним словом, человек устроен комически. Во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Но дважды два-четыре все-таки вещь. Принесносная дважды два-четыре, ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два-четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги, руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два-четыре превосходная вещь. Но если уж все хвалить, то и дважды два-пять. Примилая иногда вещица. И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие. Может быть, он ровно настолько же любит страдания. Может быть, страдание это ему ровно настолько же и выгодно – как благоденствие. А человек иногда ужасно любит страдания до да страсти. И это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего. Спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли? Но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут, собственно, не за страдания стою, да и не за благоденствие. Стою я за свой каприз и за то, чтобы он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание например, в Адевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо, Страдание – есть сомнение, есть отрицание. А что за хрустальный дворец, в котором можно усомниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание – да ведь это единственная причина сознания – Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется. Не только делать, но даже и узнавать все, что тогда можно будет. Это заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но, по крайней мере, самого себя иногда можно посечь, а это все-таки подживляет, хоть и ретроградно, а все же лучше, чем ничего.